герменевтика, искусство истолковывания, объяснение символов, трудных текстов, многозначных или не поддающихся уточнению, гибкость мысли, речи, способность легко менять оттенки, выражение голоса, языка, умение быстро приспосабливаться к условиям, обстоятельствам, Гибкость чтения, умение сознательно использовать различные приемы осмысления, менять темп чтения в зависимости от целей, особенностей читаемого и прочего. Гипотеза, выдвигаемая для объяснения каких-либо явлений научное предположение, достоверность которого требуется доказать опытным путем, экспериментально. Рабочая гипотеза при чтении – компоновка суггестивных посылок, которая должна обеспечить концентрацию внимания, мобилизацию волевой сферы читателя с целью улучшения функции кратковременной памяти и способности снятия утомления.